Глава вторая. Интерлюдия вторая. Здравствуйте. А где поезд на Одессу? Уже ушёл. А куда? О, грач, проходи. Что усмурной? Хозяин квартиры отошёл на шака к двери, пропуская гостя. Сейчас я расскажу тебе случай, и ты вплешся. И ты себе вчера по улице никого не зымаю, наблюдаю пейзаж. А Ольга Саста, ты интеллигент, пристаёт к прохожим. Добрався до мини. Вы знаете, где находится почта? Знаю, а зачем вам она? Интересуюсь. Чудикатки, очкастый и лохматый. Я хочу послать деньги родителям в Москву. Пошли со мной, говорю. Нет, я вас не знаю, и как-то отходить намыливается. Не бойтесь, пошли со мной. Дожул обнюлся ему. Хозяин продемонстрировал полный рот золотых зубов. Нет, ни в конце очереди вы меня обманываете. Ну ладно, если ты из Москвы, скажу тебе по-русски. Идём со мной, я покажу, где почта. Москвали блеснул фиксами игрок. Слухай, грач, я имею тебе кое-что сказать. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь. Смотри-ка, да ты стал за ночь щёй, как гаишник с престижного перекрёстка. Алиш, с мозгами поссорился. Всё, слуху, Михаил Сламонович Гутарь. Невысокий, юркий, это ки принёк лет двадцати пяти с чёрными короткими волосами и такими же чёрными глазами, чуть на выкате, за что очевидно и получил прозвище, осмотрелся и брякнулся на стоявшую возле дивана тубуретку. Ты ведь знаешь, где город Алмата? Перешёл на чистейший русский хозяин. Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо с географией. Вновь блеснул фиксами черноглазый грач. И сегоднянко берёшь пару тройку ребяток, ту шустрее и едешь в Волгоград. Там покупаешь билеты до Алматы. Михаил Соломонович остановился, подошёл к столу, взял из коробки Герцеговин Флор папироску и прикурил от прозрачно жёлтенькой Биковской зажигалочки с профилем Джода Сэна. Выдохнул пару колечек и продолжил Тама, не дыжай чутка. Есть станция Каскелен. Выходите и смирно сидеть на перроне. Один должен быть вот в этой шляпе. Хозяин взял со стола белую, плетёную из чего-то шляпу и сунул Грачу. Михаил Соломонович, не расчёсывайте мне нервы. Гляди ты, нервный какой. У тебя есть денег, чтобы так себя вести? Хозяин ещё выпустил несколько колечек дыма. Что делать будем? Грач, сидявший на чуть шаткой табуретке, поднялся и тоже взял из коробки папиросу, потом передумал и хотел назад положить. Однако рука по привычке сунула её за ухо. Нашли проводника хорошего. Отведёт до отличного местечка, где нет лишних глаз и есть много травки, очень много и очень качественной. Он же поможет потом сесть в варняк обратно до Волгограда. Пустые вагоны гонят чстенько. Усек, а то как на привозе гуторят. Я вас уважаю, хотя уже забыл за что. Речь ваша после реализации. Речь. Схватил очередную паперосу парень и вновь приземлился, так и не закурив, с паперосками уже за обоими ушами. Ну ты посмотри на этого патриота за мой счет. А продать, а проводник, а менты, чтобы им повылазило. Я уже не говорю об общем. Сам будешь? Уже сиди и не спрашивай вопросы. Ну хоть половину. Выставил руки вперед Грач. Ты уходишь, слава богу, или остаешься? Не дай бог. Ухожу, цыкнул парень и поднялся с табурета. Шляп возьми и похондрик. В Каскилении нужно быть двадцатого. Интермедия третья. С одного акра канопли можно произвести больше бумаги, чем с трех-четырех гектаров леса. При этом конопляная бумага не требует отбеливания, не желтеет. Она прочнее и долговечнее бумаги из древесины. У меня друг Минтам то же самое говорил. Всё равно посадили. Это случилось ночью 18 июля 1969 года на узбекском химико-фармацевтическом заводе. Данное деяние квалифицировалось уголовным кодексом весьма банально ограбление. Неизвестные злоумышленники проникли на территорию завода, обезвредили охрану и вынесли со склада готовой продукции весь имевшийся там на то время морфий девять шести килограммовых банок. Даже себе стоимость похищенного по государственным ценам была огромной – пятьсот двадцать тысяч рублей. А если пересчитать стоимость похищенных сотен тысяч доз, которые можно было получить из похищенного чистейшего морфия, По ценам чёрного рынка получались запредельные цифры. Они просто не укладывались в сознании советского человека конца 1960-х годов. У приехавших на место преступления милицейского и прокурорского начальства сразу же появилась версия случившегося. Действовали свои, вероятнее всего, сотрудники или, по крайней мере, те, кто хорошо осведомлён о делах на заводе. Даже мысль о гастролёрах была отмечена сразу. Совершившие хищение хорошо знали, где и что нужно брать, а главное, действовали очень быстро. И это, без сомнения, свидетельствовало об отличном знании обстановки. Кроме того, мало кому за пределами Чимкента было известно не то, что о продукции химзавода, но даже о самом его существовании. Этот завод был основан в 1882 году купцами Ивановым и Савинковым. В то время предприятие занималось переработкой полыни и производством из неё модного на рубеже веков глистогонного средства Сантонина. По названию основной продукции завод иименовался Чимкенским Сантониновым. Однако не всё так просто. Некоторые жители Чимкента и до революции знали Что помимо Сантонина, завод производит ещё и не менее модное обезболивающее Морфий, который и приносил его основателям основную часть доходов. Продукция предприятия не слишком изменилась, и после революции, когда он во времена НЭПа сдавался в аренду частным предпринимателям, а по возвращении под государственное управление и стал именоваться химико-фармацевтическим заводом номер 1 имени Ф.Э. Дзержинского. Однако из-за того, что предприятие вырабатывало только полуфабрикаты для производства медикаментов и не занималось производством и фасовкой препаратов для населения, его название и характер изготавливаемой продукции оставались известны лишь узкому кругу специалистов, ну и ещё его работникам и жителям Чимкента. При осмотре склада, откуда было похищено сырьё для производства лекарств, у следователей волосы встали дыбом. Из практически неохраняемого сарая из гнилых досок украдено на полмиллиона рублей. А всей охране на заводе один пенсионер и две многодетных матери. По всей обычной ментовской привычке начали бы хватать всех подряд и выбивать показания. Но вдруг на завод приехали соседи, отобрали документы, дали поджопников местным Шерлокам и мигреням и попросили не отсвечивать. Интермедиа четвертая. В электричке двое разговаривают. Знаешь, какая разница между ослом и милиционером? Тут как раз за дверью стоит милиционер, услышал, входит и спрашивает: "Ну, какая? А никакой. Ну тот -то же". Самое первое упоминание о наркотиках на территории СССР нашлись в трудах отца истории Геродота, и было это аж две с половиной тысячи лет назад. Дядичка писал, что жившие в Причерноморских степях скифы кидали семена конопли на раскалённые камни. Скифы при этом вопили от удовольствия. Нехилая была тогда конопля, не чута современный. Всё историки решают, куда скифы делись. Вот Геродот знает. Стали все нареками. Потом после исчезновения скифов не до конопли и стало. Место под солнцем русы отвоевывали. А твоё, а твоё, а твоё выли и отвоевали Кавказ и Среднюю Азию, где курение гашиша есть национальная традиция. Понятно, скифы научили. С этими традиционалистами столкнулись наши солдаты и офицеры, которые безмерно страдали и мучились из-за отсутствия хлебного вина. Вернулись в северную столицу А там уже и лавки китайские, и аптеки наши. Вздохнула русь матушка облегченно. Запрет царского правительства на продажу наркоты привел к расцвету контрабанды. Тоже понятно, и в Средней Азии. Впрочем, не все так плохо. Тогдашняя пограничная стража ловила караваны с тряпиком, опиумом в поте лица. Еще бы, четверть добычи доставалась ловцам. Потом в богоизбранной стране подсело на наркотики богемы, писатели и прочие художники, а от них переняли эту привычку уголовники. Кокаин вошел в моду, потом марфин и опиум, который использовался в медицинских целях. И вот тут выверт. Врачи, медсестры и всякие фельдшера почти обогнали богему и уголовников по самостоятельному лечению. Булгаков это отлично описал в рассказе Морфей. Чего искать и далеко ходить? Просто поделился собственным опытом сидения на игле. Умнейший был человек. Дальше началась Первая мировая и сухой закон. А чем стресс снимать? Ещё и закон о запрете на посадку мака отменили. Нужен был морфий для лечебных целей. Волно раненых Сельмак в основном в Киргизии, на берегах Иссыкуля. Революция ничего не изменила. Марафет правил преступным миром, а большевики сначала с преступниками и не боролись, даже поощряли. Социально близкие. Пролетарии ножа и топора. Экспроприаторы. Только в 1924 году отдумались и приняли декрет со в наркома о введении в УК статьи 140 Д. Согласно которой изготовление, хранение и сбыт наркотиков наказывались тюремным заключением на 3 года. Тогда же в Туркестане создали специальные опиоропческие хозяйства, производившие опий для медицинских целей. Только на чёрном рынке он в 100 раз дороже. Куда понесут? Дали ОГПУ право стрелять без суда и следствия. И тут не убоялись наркоторговцы. Чуть лишь уменьшился поток хлеба товара. В 1930 году эти оперобщицкие хозяйства были объединены в колхозы. Опять ничего не изменилось. Да ещё большевики стали замалчивать проблему. В СССР непривычно рост благосостояния трудящихся, подъём культурного уровня населения, оздоровление труда и быта создали благоприятную обстановку для ликвидации наркомании. Какое нейстов в СССР? Нет. Морфинисты представляют редкость. Это из Большой советской энциклопедии. На всю страну в 1954 году зарегистрировано всего 2500 наркоманов. Ну вот, слава богу, справились. Теперь семимильными шагами к светлому будущему. На самом-то деле всё не так благостно. Пётр Тишков, когда получил секретный доклад местного полицейского в 1968 году, моб опять милиции назвали. Начальство весной 1969 года просто охренел. Получалось, что даже не в разы больше, а в сотни раз. Нужно было что-то делать, и всё упёрлось в завод в Чымкенте, а ещё в огромные поля мака в Киргизии. И огромное же количество дикой конопли. И чего теперь-то? Ну вот, попробовать убрать производство и переработку на Тайвань. Тоже ведь за один не сделать, пару лет надо. А что сейчас?